Оценивать значит созидать. Слушайте, вы, созидающие. Оценивать — это драгоценность и жемчужина всех оцененных вещей. Через оценку впервые является ценность, и без оценки был бы пуст орех бытия. Слушайте, вы, созидающие. Перемена ценностей — это перемена созидающих. Постоянно уничтожает тот, кто должен быть созидателем. Созидающими были сперва народы и лишь позднее отдельные личности. Поистине, сама отдельная личность есть еще самое юное из творений. Народы некогда навесили на себя скрижаль добра. Любовь, желающая господствовать, и любовь, желающая повиноваться, вместе создали себе эти скрижали. Тяга к стаду старше происхождением, чем тяга к «я». И покуда чистая совесть именуется «стадом», Лишь нечистая совесть говорит «я». Поистине, лукавая «я», лишенное любви, ищущая своей пользы в пользе многих, это не начало стада, а гибель его. Любящие были всегда и созидающими. Они создали добро и зло. Огонь любви и огонь гнева горит на именах всех добродетелей. Много стран видел Заратустра и много народов. Большей власти не нашел Заратустра на земле, чем дела любящих. Добро и зло имя их. Поистине чудовищем является власть этих похвал и этой хулы. Скажите, братья, кто победит его мне? Скажите, кто набросит этому зверю цепь на тысячу голов? Тысяча целей существовало до сих пор, ибо существовало тысяча народов. Не достает еще только цепи для тысячи голов, не достает единой цели. Еще у человечества нет цели. «Но скажите же мне, братья мои, если человечеству не достает еще цели, то, может быть, не достает еще и его самого?» Так говорил Заратустра. О любви к ближнему. Вы жметесь к ближнему, и для этого есть у вас прекрасные слова. Но я говорю вам, ваша любовь к ближнему есть ваша дурная любовь к самим себе. Вы бежите к ближнему от самих себя, и хотели бы из этого сделать себе добродетель, но я насквозь вижу ваше бескорыстие. Ты старше, чем я, ты признана священным, но еще не я. Оттого жмется человек к ближнему. Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее, я советую вам бежать от ближнего и любить дальнего. Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему». Выше еще, чем любовь к человеку, ставлю я любовь к вещам и призракам. Этот призрак, витающий перед тобою, брат мой, прекраснее тебя. Почему же не отдаешь ты ему свою плоть и свои кости? Но ты страшишься и бежишь к своему ближнему. Вы не выносите самих себя и недостаточно себя любите. И вот вы хотели бы соблазнить ближнего на любовь и позолотить себя его заблуждением.